вегетососудистая дистония, горе от ума. Чтобы начать постепенное избавление от проявлений высокого уровня тревожности, нужно на глубинном уровне понимать механизмы ее функционирования. Любые техники и практики представляют собой лишь следствие этого понимания. В то же время знаний, как мы успели увидеть, когда рассматривали различные круги ада, часто оказывается даже больше, чем нужно, В результате вы, каждый раз наступая на одну часть предмета, получаете по лбу другой его частью. Чем не грибоедовское горе от ума? Но чёткие теоретические знания крайне важны для осознания того, что на самом деле с вами происходит. В свою очередь, практические упражнения, укрепляющие теоретический фундамент, позволят вам день за днём, кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом выстраивать здание счастливой и здоровой жизни. Нервная система. Для начала нам нужно вспомнить о том, что в человеческом организме есть нервная система. Она состоит из регулируемого и автономного отделов. Первый из них, включающий в себя головной и спиной мозг, позволяет вам говорить, совершать движения, одним словом, свободно проявлять действия. Второй отдел — вегетативная нервная система является самостоятельным и зависящим от наших желаний. Он регулирует работу внутренних органов и секреций и так или иначе реагирует на различные события, подстраивая под них организм. При этом разные люди по-разному реагируют на одни и те же события, поскольку различным образом их интерпретируют. Данное положение будет являться ключевым в работе над тревогой. Но в дальнейшем мы к нему еще вернемся, подробно раскрыв его суть. ПЕДАЛИ ГАЗА И ТОРМОЗА Вегетативная нервная система подразделяется на два отдела — симпатический и парасимпатический. Условно обозначим их педаль газа и педаль тормоза. Симпатический отдел отвечает за мобилизацию организма при каком-то внутреннем или внешнем событии, а парасимпатический расслабляет организм при отсутствии каких бы то ни было событий. Например, Встретив собаку и проинтерпретировав это внешнее событие как опасное, человек может испугаться, и тогда начинает усиленно работать симпатический отдел, запуская древнюю защитную реакцию «беги или сражайся». То же самое происходит и при внутреннем событии. Скажем, человек думает о грядущем свидании или экзамене. В этом случае реальная угроза отсутствует, но в организме всё равно выделяется адреналин. Когда опасность или тревожные мысли отходят на второй план, вступает в права парасимпатический отдел, и человек начинает отдыхать. Беги или сражайся. Как вы знаете, любой человек наделен инстинктом самосохранения. Именно он заставляет человека поворачивать голову в направлении двери, когда, скажем, в его кабинет заходят незнакомые люди. Однако, как мы уже выяснили, этот инстинкт зачастую играет с человеком злую шутку. Также важно понять, что в основе инстинкта самосохранения лежит выработанная эволюцией защитная реакция организма «беги или сражайся», доставшаяся нам от далёких предков. Этот защитный механизм срабатывает в ответ на опасность и сопровождается выбросом из надпочечников адреналина, который приводит организм в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому любая волнительная ситуация приводит в действие симпатический отдел вегетативной нервной системы, ту самую педаль газа, которая мобилизует организм для выживания или бегства и создает симптоматику. Разбалансировка педалей. Вы наверняка замечали, что при тревоге у вас начинает сильнее колотиться сердце, В моменты злости дрожат руки и потеют ладони, а обиде сопутствуют скачки давления. Все это проделки вегетативной нервной системы, которая в данных ситуациях работает вполне корректно, а посему вы не пугаетесь этих симптомов. Но иногда вегетативная нервная система начинает газовать, когда ситуация тому не располагает. Например, человек ложится спать, но частота сердечных сокращений от чего-то увеличивается. Вместо парасимпатического отдела почему-то запускается симпатический. В такие моменты человек начинает бояться симптоматики, тем самым усиливая общий уровень тревожности, который, в свою очередь, усиливает старые и создает новые симптомы. Так человек незаметно для самого себя попадает в порочный круг тревожности. Мифический диагноз. Вегетососудистая дистония не болезнь, а всего лишь разбалансировка симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Вегетососудистая дистония проявляется в неправильной работе сосудов, которые напрягаются и расширяются, когда нужно расслабляться и сужаться, и наоборот, расслабляются и сужаются, когда стоит напрягаться и расширяться. Вегетососудистая дистония Это высокий уровень вегетативного нервного напряжения, когда вегетативная нервная система постепенно истончается, что способствует тому, что человек начинает более остро чувствовать симптоматику, но пока не пугается ее, как при панических атаках. Так возникают более яркие реакции на свет, звук и прикосновения. Притом само вегетативное нервное напряжение усиливается вследствие постоянной мобилизации организма, то есть по причине того, что педаль газа будто бы постоянно наполовину нажата. Важно понимать, вегетососудистой дистонии как медицинского диагноза не существует. В международной классификации болезней любого пересмотра вы не найдете такого словосочетания. Но многие врачи диагностируют вегетососудистую нейроциркуляторную дистонию в том случае, когда не знают, какой диагноз поставить человеку. Ведь по результатам медицинских обследований он абсолютно здоров, но всё равно испытывает симптоматику. Отталкиваясь от доминирующей симптоматики, врачи могут написать ВСД по кардиальному типу, если человек жалуется на учащённое сердцебиение, ВСД по гипертоническому типу, если пациента беспокоит повышенное давление, или ВСД по гипотоническому типу в случае с пониженным давлением. Феномен поликлинического лабиринта. Конечно, постановка несуществующего диагноза, вежливо говоря, не красит врача как специалиста и говорит о его некомпетентности. Однако зародившиеся еще в советское время традиции постановки вегетососудистой дистонии, судя по всему, прерывать достаточно сложно. Но главная печаль заключается в том, что такие врачи, естественно, не объясняют человеку, что в действительности с ним происходит, поскольку не всегда у них есть время отвечать на накопившиеся вопросы пациента. А если есть, то иногда они объяснят так, что пациенту после этого становится только хуже. А из-за того, что тревога проявляется полисистемно, в виде множества соматических симптомов, на которых и фокусируется тревожный человек, он начинает словно блуждать в каком-то безвыходном лабиринте. Российский психиатр и психотерапевт Борис Дмитриевич Кровосарский описывал такое поведение пациента в термином «поликлинический лабиринт». Один врач направляет человека к другому, другой — к третьему, а третий — к первому или вообще куда подальше. И самое невесёлое здесь то, что скитание и страдание юного вертора происходит из-за несуществующего диагноза. Однако об этом мы уже подробно поговорили при описании 15 кругов ада. Феномен доброй медицины. Лучшее, что вы можете сделать после постановки любых диагнозов и после результатов любых обследований это спросить врача о том, есть ли у вас что-либо угрожающее жизни, и поверить в отрицательный ответ. Необходимо также помнить о том, что современная медицина не учит человека тому, как справляться с той или иной проблемой, а только лечит его. Это происходит из-за того, что современной медицине выгодно, чтобы человек болел как можно чаще, пусть даже и несуществующими болезнями. Именно поэтому медицина убеждает нас в том, что нервные клетки якобы не восстанавливаются, в то время как физиология убедительно доказывает, что организм является самовосстанавливающейся системой. Современная медицина действительно очень добра и заточена на то, чтобы обязательно полечить человека, или, по крайней мере, как следует его продиагностировать. Да и анализов можно легко насдавать на всю зарплату. И приходящему с такими жалобами человеку, естественно, скажут, что он удачно зашёл и по нужному адресу. Тем более, что, как любят шутить сами врачи, нет здоровых людей, есть недообследованные. Поэтому стоит чётко понять. Здоровый человек — это тот, кто считает себя здоровым, а больной — тот, кто считает себя больным. И если вы будете беспрестанно жаловаться и ныть, то болезни будут липнуть к вам, как мухи к котлетам. Вот очередной медицинский анекдот в тему, показывающий трепетные взаимоотношения врачей и пациентов. Девушка говорит врачу, «Доктор, поцелуйте меня». На что врач отвечает, «Вы в своем уме? Я не могу». Это за рамками врачебной этики. Честно говоря, мне и спать-то с вами не следовало. Общение как лечение. Не стоит забывать и о том, что медицина давно отделила душу от тела и лечит последнее, практически не спрашивая пациента о его душевном состоянии. А ведь именно за этим и приходят в поликлинике большинство представителей пожилого поколения. Для них важен не столько процесс лечения, сколько акт, общение к тому же не является секретом, что большая часть клиентов разных медицинских учреждений не нуждается в лечении, поскольку страдает сугубо психосоматическими и соматоформными заболеваниями. Однако из-за того, что симптомы вегетасосудистой дистонии проявляются телесно, человек испытывает иллюзию того, что необходимо лечить только тело. Борьба с ветряными мельницами Но и здесь многие пациенты попадают в очередные ловушки. Пытаясь избавиться от симптомов, они, во-первых, как с собственной тенью начинают бороться уже со следствием, вместо того, чтобы устранить причину своих симптомов — тревогу. Во-вторых, при неизменном уровне тревоги симптомы могут видоизменяться и перескакивать на другой орган, а это ведет к тому, что люди обращаются к новым врачам, тратя все больше денег на новые обследования, что, естественно, не приносит должного результата. Эта игра затягивается также из-за того, что каждый врач склонен тянуть одеяло на себя, полагая, что источник всех бед находится именно в подвластном его специализации органе. Однако стоит еще напомнить, источник симптомов вегетососудистой дистонии — это напряжение. И тревога. А причина тревоги, в свою очередь, заключается в искаженном, катастрофическом мышлении. Ментальные ловушки телесных проявлений тревоги. Несмотря на многогранность проявлений симптомов вегетососудистой дистонии, многие люди склонны постоянно задаваться вопросом, как они могут быть уверены в том, что определенные симптомы не являются, например, инфарктом или признаком сумасшествия. Выход из такого рода ментальной ловушки заключается в четком осознании различий между психосоматическими и органическими проявлениями. Поэтому вы можете не переживать о том, что страдаете действительно болезнью в том случае, если симптомы постоянно меняются. Например, вчера вас тревожили острые боли в спине, а сегодня внезапно появилась дереализация. Такого рода летучесть симптоматики говорит о том, что причиной неприятных ощущений является всего лишь повышенный уровень тревожности. Вы также можете оставаться спокойными, если, например, все время испытываете ощущения, которые, как вам кажется, похожи на инфаркт, но сам инфаркт все никак не наступает. Однако творческая фантазия будет утверждать вам обратное, постоянно показывая ужасы в вашем внутреннем кинозале. По статистике, Около 20% тревожных пациентов имеют симптомы, не связанные с соматическим заболеванием. Поэтому заподозрить симптомы, являющиеся всего лишь следствием повышенной тревоги, можно по таким признакам, как несоответствие данным исследования, несоответствие локализации рецепторных зон, яркая эмоциональная окраска, необычный характер и необычайная стойкость, многочисленность и летучесть, Неэффективность соматического лечения. Отсутствие связи с традиционными провоцирующими факторами. Поиск помощи у врачей разных специальностей. Страдание Нострадамуса. Но вместо осознания того, что тысячу раз пережитый симптом точно не прикончит его носителя на тысячи первый, тревожный человек запугивает себя глупыми мыслями о том, что за эти сто раз какой-то его орган мог истончиться или ослабнуть, а поэтому 101-го раза ему попросту не пережить. Вместо того, чтобы задать себе вопрос, стал ли он здоровее и счастливее от постоянной диагностики своего организма, он день за днём занимается тем, что старается механически продлить своё существование. Каждое утро он словно выкатывает солнце вручную, а вечером закатывает его обратно, никак не понимая, что реальности можно и нужно доверять ведь реальность всегда на его стороне. По сути, он не живет, а выживает в условиях абсолютного мира. И вместо того, чтобы четко понять, что каждую секунду не происходит тех ужасов, которые он себе предсказывает, он продолжает брать на себя роль Нострадамуса, настрадывая себе все новые и новые неприятности. Как говорится, обойдемся без Нострадамуса. Сами настрадаем. Принцип золотой середины. И чем раньше тревожный человек осознает, что все то время, которое тратит на несбывающиеся пророчества, он может жить спокойно, тем больше шансов на то, что, задувая свечи на торте в свой столетний юбилей, он не будет жалеть о том, что растратил жизнь на бесконечные обследования и поликлиники. И поэтому важно сделать так, чтобы, как писал Николай Алексеевич Островский, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Для этого в отношении своего здоровья необходимо придерживаться принципа «золотой середины» между медицинскими фактами и тревожными домыслами, а также перестать воспринимать свой организм как безупречно работающие швейцарские часы, которые в случае поломки можно в любой момент отнести в гарантийную мастерскую. Следует понять, что в жизни нет никаких гарантий, но попытки их получить ведут к постоянному контролю, не создающему ничего, кроме лишнего напряжения невротический самомониторинг. Ещё раз заметим, участок тела, на который вы направляете внимание, будет отвечать вам пульсированием, покалыванием или подёргиванием. И если вы сейчас сфокусируете своё внимание на мизинце, то он начнёт вам отвечать. Если же вы решите, что он болен чем-то серьёзным и опасным, то через несколько минут вам откроется, что жизнь может быть не только на Марсе, но и в вашем мизинце. Уже через час применения этого подхода он будет напрягаться ещё более интенсивно, а через несколько часов может заболеть. Но если вы и дальше будете накручивать себя катастрофическими мыслями, то он может заболеть довольно сильно, и эту боль сложно будет купировать даже анальгетиками. Ещё Антон Павлович Чехов говорил о том, что стоит человеку обратить внимание на своё сердце, как оно начинает биться на 15 ударов в минуту быстрее самосбывающееся пророчество. Однако в этих случаях фантазия тревожного человека рисует ужасные картины, а возникающий симптом выступает ложным подтверждением его тревожных верований. Он моментально представляет, как бригада небритых санитаров с устойчивым запахом перегара увозит его даже не в реанимацию, а прямиком в морг, по пути пару раз уронив носилки с его бездыханным телом на жесткий асфальт. Сразу же вспоминается анекдот, когда хирург говорит пациенту «У меня для вас есть две новости, хорошая и плохая, с какой начать?» На что пациент отвечает «Давайте с плохой». Тогда врач говорит «Мы ампутируем обе ваши ноги». Пациент дрожащим голосом спрашивает «А какая хорошая?» И врач жизнерадостно отвечает «Мы нашли, кому отдать ваши кроссовки!» Самосбывающееся пророчество имеет такой механизм катастрофические мысли, усиление тревоги, возникновение симптома или паники, как в воду глядел. Более подробно разъясним механизм самосбывающегося пророчества на примере социофобических переживаний. Подвержены им люди склонны постоянно предсказывать те или иные негативные ситуации, то есть убеждены в том, что определенные явления или конкретные события произойдут стопроцентно. Например, думая о предстоящем публичном выступлении, они приходят к выводу о том, что обязательно покраснеют. А самое интересное, что попав в эту ситуацию, они действительно могут покраснеть, что породит ложное убеждение в том, что мысли материальны. Но в данном случае покраснение будет вызвано лишь попыткой неусыпного контроля своего организма с целью предотвращения возникновения симптома покраснения. Говоря иначе, сильное напряжение, которое они будут испытывать из-за чрезмерного контролирования своих телесных проявлений, и приведёт к покраснению. Именно так работает порочный механизм самосбывающегося пророчества. Другой пример. Тревожный человек думает, «Сейчас я выйду из дома, и тут меня как накроет паника!» И что в итоге? Он выходит, и его действительно накрывает. Но почему? Потому что ожидание уже задаёт тревожный фон и человеку становится плохо от одного представления о публичном выступлении или выходе из дома. Таким образом, предсказание представляет собой механизм того, как человек программирует сам себя. Привычка готовиться к худшему. То же самое происходит и с жизнью тревожного человека. Постоянно направляя внимание только на негативные моменты, он получает их в жизни — Так, если человек свято убежден в том, что весь мир — это опасное место, то он будет всюду находить этому подтверждение. Но если мир воспринимается как прекрасное место, наполненное возможностями для самореализации, то так и будет. И дело здесь не в материальности мыслей, миф о которой мы опровергнем позднее, а только в концентрации внимания. Поэтому только привычка тревожных людей заранее готовиться к худшему и выбирать самый ужасный сценарий из всех возможных Приводит к тому, что они постоянно придумывают себе диагнозы и навешивают на себя ярлыки болезней согласно медицинской классификации. Здоровый человек — тот, кто считает себя здоровым. Пока тревожный человек, будучи абсолютно здоровым, страдает от выдуманных им же самим болезней, совсем старенькие бабушки с реально тяжелыми патологиями бьются за свободное место в автобусе. При этом каждый человек считает, что его симптом самый труднопереносимый, и что его страхи самые жуткие. Так человек, страдающий от постоянных панических атак, просто посмеется над тем, у кого всего лишь резкие боли в спине. Равным образом последний будет недоумевать, если услышать чьи-то жалобы на жуткие навязчивые мысли. По этому поводу Бернард Шоу не без иронии заметил, что человек, страдающий зубной болью, считает счастливыми всех, у кого зубы не болят. Что и говорить, своя рубаха ближе к телу, и каждый человек несчастен по-своему. Однако главным парадоксом, который можно обнаружить у людей с повышенным уровнем тревоги, состоит в том, что многие из них не боятся бояться, но очень боятся радоваться. «Не дай бог станет лучше, я этого не переживу». «Если я уже неделю чувствую себя хорошо, это ненадолго, это затишье перед бурей» — таковы типичные размышления тревожных людей. Откуда растут ноги у телесных симптомов? Главной причиной телесной симптоматики вегетососудистой дистонии является повышенный уровень тревожности, который возник в результате возросшего вегетативного нервного напряжения из-за постоянного нажатия пресловутой педали газа. А это следствие катастрофического мышления и завышенных требований к себе, другим и миру. Эти требования создают негативные невротические эмоции, в том числе постоянную тревогу, которая всегда проявляется телесно. И чем длительней и интенсивней эти негативные эмоции, тем красочнее и вегетативная симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и респираторной систем организма. Однако раньше вы могли не испытывать симптомов по причине отсутствия вредных привычек и более активного образа жизни, ведь занятия спортом сжигали накапливающийся в течение дня адреналин, гасили ваше избыточное напряжение и тренировали сосуды. В этой связи вторичным источником симптомов ВСД является гиподинамия, проявляющаяся в малоподвижном образе жизни – отсутствии занятий спортом и долгосидозе, частом и продолжительном сидении за компьютером. Феномен айсберга тревожных состояний. Согласно статистике, лишь 10% пациентов, страдающих из-за проблем, связанных с высоким уровнем тревоги, обращаются за профессиональной помощью к специалистам, чьё наименование начинается со слога пси: психологом, психиатром, психотерапевтом. Третья часть таких пациентов идёт к специалистам общего медицинского профиля из-за телесных жалоб, ведь тревога, как вы помните, порождает развернутые телесные симптомы, а заодно и основания для того, чтобы подозревать своё тело в нарушениях. Но ещё одна часть пациентов, их порядка 60%, вообще не обращаются за помощью. Что же заставляет их молча терпеть свою тревогу и сидеть дома? Некоторые исследования подчеркивают сомнения пациентов в том, что их поймут, адекватно оценят и окажут качественную помощь. Эти сомнения могут касаться и мифологических опасений в том, что их признают психами, закормят таблетками и положат в больницу, где они и начнут пускать слюну, потеряют в социальных правах, вследствие чего никогда не смогут водить автомобиль или выезжать за границу. Особо мнительные и впечатлительные пациенты представляют, что там их жизнь, собственно говоря, и закончится. Поэтому большинство людей терпят до последнего. Как у нас принято, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И приходят сдаваться в клинику неврозов, когда уже окончательно теряют веру в себя и понимают, что сами справиться не могут. Да и то, махнув на себя рукой и с установкой «будь что будет». Однако треть пациентов, которая идет к специалистам соматического звена, позволяет говорить о таком скрытом феномене, который заключается в следующем. Социально более приемлемо жаловаться не на голову, с которой происходят какие-то безобразия, а на тело. Ведь скачки давления происходят у каждого. Поэтому людям выгоднее болеть соматически, чем признаться в том, что причиной их симптомов является искаженное тревожное мышление ведь в этом случае их могут принять за психов, от которых можно ждать чего угодно. А если у вас просто гипертония, то вряд ли вы схватитесь за топор. Однако только и именно мышление тревожного человека является кузницей дополнительных тревог и страхов, от которых нужно постепенно избавляться как на уровне нового поведения, так и на уровне нового мышления. Ключи к свободе от симптомов. Итак, телесные симптомы ВСД, какими бы неприятными они ни были, являются не признаком реального заболевания, а лишь следствием вашего искаженного мировосприятия, напрягающего ваше тело. В этом отношении эффективная работа по избавлению от вегетативной симптоматики не может ограничиваться только телесными практиками. Путь избавления от разных проявлений вегетососудистой дистонии раздваивается как на внутреннюю работу с мышлением, то есть с характером и мировоззрением так и на внешнюю работу с телом, в том числе путем техник, представленных в этой аудиокниге. Ключ 1. Принятие. Как вы уже знаете, бесполезно переживать по поводу своего симптома и пытаться от него избавиться. Это ведет к дополнительному напряжению, которое всегда проявляется телесно в виде симптоматики. Поэтому все, что вам следует делать при возникновении того или иного симптома, принимать его, иными словами, осознанно отказываться от борьбы. Всякий раз говорите себе о том, что все ваши симптомы являются всего лишь следствием высокой тревоги. Ключ второй. Физическая активность. Подвижный образ жизни и активная жизненная позиция, о которой мы говорили в начале курса, является важным, но не единственным элементом на пути преодоления телесной симптоматики. Помните, что движение — это жизнь для вас и смерть для ваших симптомов. Начав двигаться активнее, вы практически сразу почувствуете хороший результат. Ключ третий. Изменение мышления. Однако главным элементом в работе над симптомами вегетососудистой дистонии является искоренение из своего мышления неадаптивных привычек катастрофизации рождающий тревогу и требовательности, создающий гнев, раздражительность и напряжение. Необходимо помнить о том, что ВСД — это эмоциональная проблема, поскольку эмоции всегда проявляются телесно. Вопросы для самоконтроля. Первый. Из каких отделов состоит нервная система человека? Второй. За что отвечают симпатика и парасимпатика? Третий. Какую злую шутку играет с человеком инстинкт самосохранения? Четвертый. Что представляет собой эвегето-сосудистая дистония? Пятый. В чем заключается феномен поликлинического лабиринта? В чем состоит суть феномена доброй медицины? Седьмой. Почему бесполезно избавляться от симптомов на уровне тела? 8. Как отличить симптомы ВЗД от реальной болезни? 9. Что такое принцип золотой середины в отношении здоровья? 10. Как работает механизм самосбывающегося пророчества? 11. Почему здоровый человек это тот, кто считает себя здоровым? 12. Каковы причины телесных симптомов ВСР? 13. В чем заключается феномен айсберга тревожных состояний? 14. Почему людям выгодно болеть соматически? 15. Каковы ключи к свободе от симптомов?